Глава двадцать На углу Екатерининской и Красной Глаша встретила Рудникову и остановилась с ней у входа в ресторан гостиницы «Лондон», из-за занавешанных окон которого доносились звуки струнного оркестра и нестроенный гул голосов. «Вы все заняты и заняты», — пожаловалась Глаша. «А мне надо сообщить вам кое-что о Максе Шнейдере». Вы, как член Ревкома и председатель городского совета, должны положить конец бесконтрольным действиям этого чрезвычайного комиссара. Я боюсь, что одесский Апаш утащит все ценности, которые конфискует в городе. Ну, не может быть. Впрочем, рассказывай. Рудникова взяла Глашу за руку. Хорошо, я сейчас расскажу, что творил он в зимнем театре. Но едва Глаша начала свой рассказ, как в ресторане раздалась трескучая револьверная пальба. Публика шарахнулась с тротуара на мостовую, двери ресторана широко распахнулись, грохоча сапогами по ступеням мраморной лестницы, оттуда выбежал Золотарев, а вслед за ним Сорокин. На улице они метнулись в разные стороны к своим коням и, вскочив на них, умчались. Сорокин к Екатерининскому скверу, Золотарев в сторону вокзала. Рудникова бросилась к швейцару ресторана. — Что случилось? Швейцар недоуменно разводил руками. Рудникова потянула за собой Глашу. — Пошли наверх, выясним, в чем дело. В ресторанном зале плавали клубы дыма, пахло порохом и спиртом. Несколько столиков были опрокинуты вверх ножками, на полу среди стекла и белых осколков разбитых тарелок лежал человек в военном френче и желтых сапогах со шпорами. Рудникова наклонилась над ним. «Коновалов! Политкомиссар штаба гарнизона!» Она потеребила его за плечо. «Товарищ Коновалов!» Глаша тоже склонилась над ним и увидела кровь, сочившуюся сквозь карман Френча. У Рудниковой задрожал подбородок. «Надо вызвать карету скорой помощи! Глаша, ищи людей!» Глаша побежала в буфетную комнату, и там между ящиками с бутылками нашла спрятавшегося пухлолицего грузина-буфетчика. «Надо вызвать врачей. Где у вас телефон?» «Я сейчас. Я сию минуту позвоню». Палакейски засуетился буфетчик. «А кто стрелял в комиссара?» «Я, милый товарищ, ничего не видел и ничего не знаю». — Вот спрашивайте у старшего официанта. Он был в зале, а я тут с ящиками и вином возился. Буфетчик протянул руку за высокий посудный ящик и вытащил оттуда прятавшегося за ящиком рябоватого малого. — Вот он вам расскажет. Говори, Яблоков, что видел. — Пойдемте, товарищ Яблоков, с вами поговорит председатель городского совета, — сказал Иглаш. — Я тоже ничего не знаю и не видел. Яблоков с выражением нарочитой глупости замигал короткими ресницами. «Но вы же обслуживали Золотарева и Сорокина?» «Яс. Но товарищ Иван Лукич Сорокин и товарищ Золотарев одновременно стреляли. И кто попал в товарища комиссара, я не видел». «А в кого они стреляли?» «Они стреляли друг в друга». «Но почему же вдруг ранен Коновалов?» «А товарищ комиссар Коновалов становился между ними». Не позволял стрелять им. Он хотел примирить их. Врачи прибыли, — сказал буфетчик, увидя людей в белых халатах, входивших в зал ресторана. Пожилой, несколько согбенный врач, в пенсне, чем-то отдаленно напоминавший Чехова, очень деловито прошел через зал и, ни с кем не здороваясь, присел на корточки у тела Коновалова. Сестра Милосердия с черными бровями, оттененными белоснежной косынкой, опустилась рядом с врачом на колени, расстегнула Френч на груди Коновалова и одним умелым рывком разорвала нижнюю сорочку, олевшую пятнами крови. Врач внимательно осмотрел пулевое отверстие, черневшее у левого соска, поднял на Рудникову глаза и с какой-то безнадежной укоризной сказал «Пуля прошла сквозь сердце. Молоденькая сестра Милосердия выпрямилась и, сдвинув угольно-черные брови, уставилась на Глашу сумрачно-темными глазами. Что же это происходит? Глаша смущенно потупилась. В самом деле, что же это такое? Убить молодого коммуниста, которого городской комитет партии поставил комиссаром в штаб гарнизона? Неужели Золотарев и Сорокин останутся безнаказанными? Этот вопрос она задала Рудниковой. Та положила руку ей на плечо и со вздохом сказала, милая моя, голыми руками их не взять. У них оружие, пулеметы, бронепоезда. Но главный и самый опасный враг наш Корнилов, он с минуты на минуту может нагрянуть. Вот и приходится пока терпеть таких, как эти. Но мы не одолеем Корнилова, если не покончим с золотаревщиной и Шнейдерщиной. — настаивал Иглаш. — Нельзя терпеть тех, кто убил Коновалова. — Ладно, пойдем в Ревком, — согласилась Рудникова. — Там я предложу, чтобы твой отец взялся за расследование. Убийцу, если им окажется даже Сорокин, мы поставим к стенке.